Наша судьба находится в руках тех, кто пока, увы, держится в стороне. В руках истинных мусульман. Пусть они откажутся от своих комплексов, восстанут против исламистов, объявят всеобщими духовные ценности, которыми руководствуются представители других религий, и пусть интеллектуалы всего мира, художники, журналисты и прочее, примут участие в этой миссии просвещения. «Духовный кризис может быть разрешен только духовными средствами». Наклонившись к нему, я спрашиваю полушепотом, «Хотите, я расскажу вам о своей беседе с Богом?» «Ни в коем случае. Ты должен изложить это только письменно, исключительно письменно». «Почему?» «Все важное должно пройти через дверь» через единственную самую узкую дверь, чтобы найти свое истинное выражение. Твоя дверь — письменное повествование. Поведав эту историю устно, ты рискуешь упростить ее, опошлить, то есть погубить. Но мне все-таки кажется, книги, о которых я говорил с другими, так и остались ненаписанными. Когда я делился своими проектами романов с близкими, Мой рассказ становился кладбищем этих книг незаметно для меня. Неужели до такой степени? Те, кто трубит на весь свет о своем намерении писать, никогда не пишут. И он отпивает кофе из чашки. Это уже третья по счету. Когда заканчивается твоя стажировка в газете? Через 20 дней. И сколько тебе там платят? Я коротко обрисовываю ему реальную ситуацию. Неоплачиваемая стажировка, никаких гарантий дальнейшей работы, полная неопределенность в будущем и материальные проблемы в настоящем. Шмидт ударяет кулаком по столу. Я заплачу тебе 2000 евро, а ты напишешь рассказ о своей встрече с Богом. Вы это серьезно? Я буду твоим меценатом. «Тебе удобно работать у себя дома?» «Стоит ли признаваться и в этом?» «Наверное, стоит. С первой же нашей встречи моя откровенность шла мне только на пользу. Я сквоттер». Шмидт отодвигается вместе со стулом, пристально рассматривает меня и бросает взгляды вокруг, словно ищет одобрения людей, которых здесь нет. «Тогда вот что». Переселяйся-ка на месяц в Германти. В глубине моего сада есть домик. Я построил его для друзей. Ты там будешь абсолютно независим. Даже еду сможешь себе готовить. Я живу в большом доме сам по себе. Кроме того, мне часто приходится уезжать. Так что я тебя не потревожу, а ты меня. Но сразу предупреждаю. Через месяц ты заберешь свой чек и отчалишь. «Идет?» Шмидт произносит последние слова намеренно грубо, притворяясь таким желчным ворчуном, чтобы скрыть доброту. Он протягивает мне раскрытую ладонь, и мы ударяем по рукам. «Спасибо вам!» «Ты меня уже один раз благодарил, и больше повторять незачем. Собирай свои манатки, и встретимся здесь же в восемнадцать часов». Затем он протягивает мне бумажку в 50 евро. «Держи. Это тебе аванс в счет заработка». Я сую деньги в карман, воздержавшись от благодарности, раз уж это его нервирует, и спрашиваю. «Вы все делаете так же?» «Как так же?» «Решительно. Я смотрел, как вы выбирали сегодня утром в редакции». Вы были предельно сосредоточены, словно от этого зависела ваша жизнь. Вообще-то я всегда собран, бдителен и готов к бою. И функционирую только в двух режимах. Либо за работой, либо во сне. Даже когда я играю в карты, когда болтаю, перескакивая с пятого на десятое, когда маюсь на скучном спектакле, моя память и мое внимание все равно максимально напряжены. Вот и сегодня, с самого утра вы занимаетесь мной так, будто это вопрос жизни или смерти. Все, что происходит на свете, вопрос жизни или смерти. И он накрывает мою руку своей широкой, горячей ладонью. Наша жизнь может прерваться в любую минуту, Агюстен. Настоящее кажется тебе надежным, но внезапно разлетается в дребезги, как хрупкий бокал. Например, оторвался тромб, лопнул сосуд, или кровоизлияние в мозг, падение с высоты, бомба, пьяный за рулем. Вы об этом думаете? Специально не думаю. Зато мои мысли постоянно вертятся вокруг этого. Грустно. Да нет, это весело. Это вдыхает в человека жизнь, заряжает бодростью. Значит, не стоит торопиться умереть, стоит торопиться жить. Слишком много людей, которых я любил, ушли из жизни. Вот почему ни одна секунда моей жизни не должна пройти даром. Делать как можно лучше, как можно быстрее, как можно больше. Вот мой девиз. Судя по всему, его жизненная энергия родилась из этого стремления». Колосс черпает свою энергию из собственной уязвимой хрупкости. Я вспоминаю о женщине с удивленными глазами, о той мертвой, которая сопровождает его, и чью историю он мне рассказал. Угадал ли он мои мысли? У него вздулись вены на шее, глаза раздраженно сверкнули, и я чувствую, что он готов меня избить. Простите, месье Шмидт, я вас рассердил. Я всегда сержусь, когда люди оправдывают меня такого, какой я есть. Он расплачивается с хозяином бестро. Надевая плащ, я случайно бросаю взгляд в окно и указываю Шмидту на высокого худого человека, прислонившегося к дереву метрах в десяти отсюда. Он глядит в нашу сторону. «Вы знаете этого типа?» Шмидт рассеянно смотрит на улицу. «Где?» «Вон там» но человек с узкими серыми глазами уже исчез, наверняка поняв, что его заметили. Странно. Сегодня утром, когда мы выходили из редакции, он наблюдал за нами, а теперь оказался здесь. Его узкие глаза почему-то кажутся мне знакомыми. Вчера. И позавчера тоже. Заинтригованный Шмидт нагибается, пытаясь сквозь блики оконного стекла разглядеть незнакомца, но тщетно. Тот уже скрылся из виду. Набычившись, он шутливо, зловещим шепотом спрашивает. «Как думаешь, за кем он следит? За тобой или за мной?» Я не колеблясь отвечаю. «За мной!» Шмидт поднимает брови, удивленный моей серьезностью, тогда как сам он валял дурака. «За тобой? Почему?» «Не знаю!» Он усмехается. Ты меня разочаровал, Агюстен. Я-то считал себя знаменитостью, а следят почему-то за тобой. Я с улыбкой качаю головой, не смея признаться ему, какая догадка меня мучит. И снова меня прошибает холодный пот. Кто же он? Этот незнакомец с волчьими глазами, которого я встречаю на протяжении двух последних дней. Уж не мой ли мертвец?